Глава четырнадцатая Король умер. Да здравствует король! В тот же день на рассвете Том Канти проснулся в испуге и широко открытыми глазами уставился перед собой в темноту. Так пролежал он несколько минут, тщетно стараясь собрать перепутавшиеся мысли и вспоминая, Вдруг он вздохнул с облегчением и радостно произнес сдержанным шепотом. «Слава Богу, это был только сон. Хорошо, что я, наконец, проснулся, и все прошло. Какое счастье! Нани, Бетти, подите сюда поскорей, что я вам расскажу. Такие чудеса, что вы и не поверите. Какой я видел сон! Нани, Бетти, идите же вам, говорят!» Вдруг какая-то темная фигура выросла, как из-под земли, у самого его изголовья, и чей-то голос сказал «Что изволите приказать?» «Приказать? Боже мой, я, кажется, узнаю этот голос. Скажи мне, ты знаешь, кто я?» «Вчера еще ты был принцем Валийским. Сегодня ты наш всемилостивейший государь и повелитель, Эдуард, король Англии». Тот уткнулся в подушку и с отчаянием прошептал «Так это был не сон!» «Ступайте, усните, мой добрый сэр! Оставьте меня одного с моим горем!» Мальчик опять уснул, и ему привиделся чудный сон. Ему снилось, что было лето, и он один-одинешенек играл в прелестном гудмансфильдском саду, как вдруг, откуда ни возьмись, перед ним вырос рыжий карлик, не больше фута ростом, с огромным горбом на спине. «Копай вот здесь, у этого пня», — сказал карлик. Том стал копать и вырыл 12 новеньких блестящих пенсов, целый клад. Но это было еще не все. «Я тебя знаю», — сказал ему карлик. «Ты славный мальчик». Твоим невзгодам пришел конец. Я хочу тебя наградить. Приходи сюда каждую неделю, и каждый раз будешь находить на этом месте твое богатство — 12 новеньких пенсов. Смотри только, молчи, никому не выдавай секрета. Карлик исчез. О том со своим сокровищем со всех ног пустился бежать в Офалькорт. Каждый вечер, — раздумывал он дорогой, — буду давать отцу по одному Пенни. Он подумает, что это милостыня, будет доволен и перестанет бить меня за то, что я прихожу с пустыми руками. Другой Пенни буду отдавать доброму отцу Эндрю, а остальные четыре останутся матери и Нанни с Бетти. Теперь конец нашим голодовкам, конец побоям, нужде и горю. Тому снилось, что он так быстро бежал, что даже запыхался. Вот, наконец, и Офалькорт. Едва переводя дух, сияющими глазами влетают он в дом и высыпает свое сокровище матери на колени. Это все вам, всем хватит, и тебе, и Нанне, и Бетти. Я не выпросил их и не украл, они мне честно достались. Удивленная, счастливая мать крепко прижимает его к груди и говорит, «Уже поздно. Не угодно ли будет вашему величеству вставать?» Не такого ответа ждал бедный Том. Улетели счастливые грезы. Мальчик проснулся. Он открыл глаза и прежде всего увидел у своей постели разодетого коленопреклоненного лорда — первого спальника. Сон его мигом слетел. И бедный мальчик понял, что он король и узник по-прежнему. Комната была полна царедворцами в коротких пурпурных плащах. В то время траурный цвет при дворе. Все это были именитые слуги монарха. Том сел на постели из-за тяжелых шелковых занавесок молча рассматривал это нарядное собрание. Началась сложная процедура облачения, во время которой придворные один за другим преклоняли перед Томом колени и приносили ему свои соболезнования по поводу постигшей его тяжелой утраты. Прежде всего дежурный обершталмейстер взял рубашку, и передал ее лорду первому егермейстеру. Тот, в свою очередь, отдал ее лорду второму спальнику, этот — главному лесничему Виндзорского леса, а тот — третьему лорду спальнику. От него рубашка перешла канцлеру герцогства Ланкастер, потом кобер обер-гардеробмейстеру, к председателю капитула несуществующего ордена, коменданту Тауэра, к лорду Сенешалю, К наследственному стольнику, к лорд-генерал-адмиралу, к архиепископу Кентерберийскому и, наконец, к лорду-первому спальнику, который принял ее и собственноручно облачил в нее тома. Бедный мальчуган совсем оторопел. Это напоминало ему, как передаются ведра с водой на пожаре. Каждая вещь его туалета торжественно совершала полный круг, прежде чем доходила до него. Все это страшно ему надоело, до того надоело, что он от всей души возблагодарил судьбу, когда его длинные шелковые чулки начали свое хождение по мытарствам, суля ему скорое избавление. Но мальчик поторопился радоваться». Обойдя полный круг, чулки перешли в руки лорда первого спальника. Лорд-спальник готовился уже облечь в них ноги Тома, но вдруг весь вспыхнул, проворно сунул их обратно в руки архиепископа Кентерберийского и прошептал в испуге «Нет, вы только взгляните, милорд!» Архиепископ побледнел, как мертвец». И поспешно передал чулки лорду генерал-адмиралу, повторив испуганным шепотом «Взгляните, милорд!». Генерал-адмирал в ужасе едва пролепетал «Взгляните, милорд!» И передал их наследственному лорду-стольнику. И опять пошли по мытарствам несчастные чулки. Но только на этот раз уже в обратном порядке от лорда-сеншаля коменданту Тауэра, от коменданта Таура к председателю капитула несуществующего ордена, к обер-гардеробмейстеру, королевскому канцлеру герцогства Ланкастер, к лорду-третьему спальнику, главному лесничему Виндзорского леса, к лорду-второму спальнику, к лорду обер егермейстеру и так далее по всей линии вызывая зловещий, взволнованный шепот «Взгляните, милорд!». Наконец они попали в руки дежурного обер обершталмейстера. С минуту он растерянно смотрел на предмет, наделавшись столько переполоха. Потом, побледнев, произнес хриплым шепотом «Клянусь честью, без завязок! В тауэр смотрителя гардероба! В тауэр его!» С этими словами бедный лорд в изнеможении припал к плечу лорда первого егермейстера и отправился только тогда, когда были принесены другие чулки, у которых все завязки были на месте. Однако всему на свете бывает конец, и Том Канти с течением времени оказался в состоянии сойти с постели. Особое должностное лицо налило ему в таз воды для умывания. Особое должностное лицо руководило этой торжественной операцией. Особое должностное лицо стояло тут же с полотенцем наготове. И, наконец, Том, пройдя постепенно торжественную процедуру омовения, перешел в распоряжение придворного парикмахера. Когда мальчуган вышел из рук этого мастера своего дела, Он стал изящным и хорошеньким, как девочка, в своем пунцовом атласном камзоле и в шапочке с пунцовыми перьями. В таком виде его торжественно повели в столовую завтракать. Пока он проходил длинную анфиладу комнат, блестящие ряды царедворцев расступались и падали перед ним на колени. После завтрака нового короля с королевскими почестями в сопровождении личных его адъютантов и конвоя из пятидесяти человек телохранителей, вооруженных золотыми секирами, привели в тронный зал, где ему предстояло заняться государственными делами. Дядя его, лорд Гертфорд, поместился у самого трона, чтобы в затруднительных случаях помочь королю своим мудрым советом. Первыми предстали перед троном несколько человек знатных лордов, назначенных душеприказчиками покойным королем. Они явились за получением резолюции по поводу некоторых составленных ими актов, что делалось отчасти ради одной проформы, отчасти же вызывалось необходимостью, так как протектор еще не был назначен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 И так далее. Том давно уже перестал слушать. Один пункт документа поглотил все его внимание. Он не вытерпел и, обернувшись к лорду Гертфорду, шепнул. На какой день, он сказал, назначено погребение? На шестнадцатое число будущего месяца, государь. Какое безумие! Разве он продержится до тех пор? Бедный Том никак не мог освоиться с придворными порядками. Он привык, что у них в Офалькорде старались сбыть с рук покойника как можно скорее, и с похоронами спешили как на пожар. Лорд Гертфорд сумел, однако, успокоить его двумя-тремя словами. Государственный секретарь прочел постановление совета, назначившего в одиннадцать часов на следующий день прием иностранных послов.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 Но предусмотрительный граф Гертфорд вовремя остановил его и спас от нового промаха. Итак его величество беспрекословно, хоть и не очень охотно, дал свое королевское согласие. Пока он раздумывал о всех чудесах, творившихся с такой легкостью на его глазах и при его участии, ему пришла в голову счастливая мысль.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 Сущие пустяки, государь, но раз уж ты повелеваешь мне говорить, я не смею ослушаться. Два дня тому назад, если, ваше величество, припомните, за утренним уроком вы сделали три ошибки в греческом. Да, теперь помню. Конечно, сделал. И это не ложь. Я бы, наверное, сделал не то, что три ошибки, а в сорок раз больше. Вздумай я взяться за греческий, — подумал Том. Ну, сделал... Что же дальше? Учитель страшно рассердился за такую небрежную, глупую работу, как он ее назвал, и обещал больно меня высечь, чтобы высечь тебя, забывшись, вскрикнул пораженный Том. Как же он смеет сечь тебя за мои ошибки? Вы опять забываете, Ваше Величество. Он всегда меня сечет, когда вы провинитесь. Да-да, я забыл. Ты готовишь со мной уроки, и когда я чего-нибудь не знаю, он думает, что ты плохо со мной занимаешься. И что вы, что вы, ваше величество, да смею ли я, смиреннейший из ваших слуг, смею ли я думать давать вам уроки? За что же тебя тогда наказывать? Что за чепуха? Ровно ничего не понимаю. Кто из нас спятил, ты или я? Говори же. Объясни мне, в чем дело. Чего проще, ваше величество, дело в том, что никто во всей Англии не смеет поднять руку на священную особу принца Валийского, поэтому, когда провинится принц, отвечаю за него я, и я нахожу, что это справедливо, это моя обязанность, мой заработок. Том опешил и с удивлением уставился на мальчика, который стоял перед ним все так же невозмутимо. «Какая нелепость!» — рассуждал он про себя. «Ведь выдумают же такое дикое ремесло! Как это они еще не наймут кого-нибудь, чтобы совершать за меня туалет? Вот было бы счастье! Я бы охотно уступил эту обязанность, а меня пусть бы секли, и я благодарил бы Господа Бога за свою судьбу!» Однако Том это только подумал, а громко сказал. «Ну и что же?» «Так-таки тебя, бедняжку, высекли?» «Нет, государь, наказание было назначено на сегодня, но теперь по случаю траура его, может быть, отменят, я точно не знаю. Вот почему я смелился прийти и напомнить вам, государь, что вы обещали заступиться за тебя, не так ли? Ваше Величество сами изволили вспомнить. Как видишь, память ко мне возвращается. Успокойся». — Никто тебя пальцем не тронет, я позабочусь об этом. — Благодарю вас, ваше величество! Как вы милостивый государь! — воскликнул Гумфри, бросаясь опять на колени. — Может быть, вы примете это за дерзость, но... Заметив смущение мистера Гумфри, Том ободрил его, сказав, что сегодня он в милостивом настроении. — Ну так я выскажу все, что у меня на душе. — Теперь, когда вы уже больше не принц Валийский, когда вы стали королем и можете без помехи делать все, что вздумаете, вам нет никакой причины мучить себя скучными уроками. Вы, конечно, забросите ваши книги и займетесь чем-нибудь поинтереснее. Тогда я пропал, а вместе со мной и мои сироты-сестры. Пропал? но ну почему же? Объясни мне, пожалуйста. Государь, меня кормит моя спина, если я потеряю мою должность, я умру с голоду, а раз вы бросите ваши уроки, я вам больше не нужен. Государь, не прогоняйте меня, не лишайте куска хлеба. Том был тронут искренним отчаянием, прозвучавшим в этих словах. — Успокойся, дружок, — сказал он с истинно царским великодушием. Твоя обязанность навсегда останется за тобой и за твоим потомством. И слегка ударив Гумфри по плечу шпагой плашмя, он добавил. «Встань, Гумфри, Марло, отныне твоя должность станет наследственной при дворе английского короля. Будь покоен, я опять приму из-за свои книги и буду так плохо учиться, что мне придется по всей справедливости утроить твое жалование». Столько у тебя прибавится дела! — О, благодарю тебя, всемилостивейший государь! — воскликнул Гумфри в порыве горячей признательности. — Твое царственное великодушие превосходит самые смелые мои мечты. Теперь счастье мое упрочено навеки, а с ним и благополучие всего рода Марло. У Тома хватило смекалки сообразить, как полезен ему может быть этот мальчуган. Он заставил Гумфри разговориться, а тому этого только и было нужно. Мальчик был в восторге, воображая, что содействует исцелению короля. Стоило ему обстоятельно рассказать Тому какой-нибудь из их приключений, имевших место в королевской классной комнате или в других покоях дворца, как Том сейчас же припоминал все до мельчайших подробностей. По прошествии часа Новый король успел собрать такой запас ценных сведений относительно разных лиц и происшествий при дворе, что твердо решил на будущее время ежедневно черпать из этого богатого источника и тут же отдал приказ допускать гумфри в королевские покои во всякое время, когда его величество, король Англии, не занят делами или беседуя с другими лицами. Только что вышел гумфри, явился лорд Гертфорд, а с ним и новые заботы. Лорд Гертфорд сообщил Тому, что лорда-члены Совета, опасаясь преувеличенных слухов о болезни Его Величества, признали полезным и благоразумным, возможно, частое его появление в многолюдных собраниях, и с этой целью решили два-три раза в неделю назначать при дворе парадные обеды, на которых он должен присутствовать. Цветущий вид и бодрая осанка государя, в соединении со спокойным достоинством и величавой грацией его манер, вернее, чем всякие другие меры, успокоят волнение в том случае, если бы подобные слухи успели уже распространиться. И граф стал в самой деликатной форме получать Тома, как ему следует держать себя в этих случаях. Он делал вид, что только напоминает о том, что и без него отлично известно его величеству. К великой радости благородного графа оказалось, что Том очень мало нуждается в его указаниях. Он уже успел почерпнуть от Гумфри все необходимые сведения, как только узнал от него об этих предполагаемых парадных обедах, о которых при дворе открыто говорила «стаустая молва». Но, разумеется, он умолчал перед графом о своем разговоре с Гумфри. Убедившись, что память возвращается к его величеству, граф решил незаметно испробовать еще несколько испытаний, чтобы вполне удостовериться, насколько продвинулось его исцеление. Результат получился вполне благоприятный, особенно там, где сказывались наставления Гумфри. Это так обрадовало и ободрило графа что, обратившись к Тому, он произнес с надеждой в голосе, «Теперь я убежден, что, если, Ваше Величество, постараетесь, вы разрешите нам загадку пропавшей печати. Вчера она была нам необходима, сегодня, правда, надобность в ней миновала, так как со смертью покойного государя она потеряла всякую силу. Но все-таки постарайтесь припомнить, государь». Том был в затруднении. Он не имел никакого понятия о том, что за штука государственная печать. После минутного колебания он самым невинным видом взглянул на графа и спросил. — А какова она с виду, милорд? Граф слегка вздрогнул. — Увы, он опять забывается, — пробормотал он. — Напрасно я его утомлял. Это была большая неосторожность, и он резко переменил разговор, чтобы изгладить из памяти Тома само воспоминание о злополучной печати. Это не стоило ему большого труда.